Глава пятьдесят вторая. Милагран. «Прости меня, Мэл», — бормочет папа. «Я уделял тебе слишком мало времени, если бы я только знал». «В этом нет твоей вины, пап», — шепчу дрогнувшим голосом. «Я была уверена, что справлюсь. Даже предположить не могла, что это такой прицел на всех нас, на Кибериум». «Да», — соглашается Кэр. Моему процессору зачем-то просто необходимо стало попасть в Кибериум. Не знаю, как долго смогу его сдерживать. Ну вот, наверняка после папиного воздействия. Но злиться на него не могу, представляя, как он сейчас точно так же сердит на меня и при этом безумно за меня переживает. Думала, что защищаю вас, а вышло наоборот. Вздыхаю. Я продолжала бы нести это бремя сама, никому и слова не сказала бы, Если бы знала, что этим угрожу своих родных, ни секунды не сомневаюсь, но боюсь, уже не смогу. Наоборот, молчание может слишком дорого нам обойтись. И поэтому я найду в себе силы всё рассказать. Пока собираюсь с мыслями, папа переводит взгляд на киборга. Теперь я не могу взять в толк, зачем им кэран? Ламан отвечает тот. Киберги очень удобный носитель для душ мощные, выносливые, с кучей дополнительных функций. Кир приподнимает руку, которая в движении превращается в дуло. Мне кажется, или он даже в какой-то мере гордится новыми возможностями. Киборги очень лакомый для бессмертных кусок, как и планета, которая полностью им подконтрольна. У людей нет возможности подать сигнал бедствия, перехватывают. И нет таких мощностей, чтобы остановить сразу всех киборгов. Поэтому Нам нужны нейтрализаторы. Будут, отвечает папа. Мы с Авином составили контракт. Установка почти готова. Но я уже не уверен, что открывать там филиал по выращиванию клонов хорошая идея. Ещё и филиал по выращиванию клонов. Вклинивается молчавшая до этого Адоль, покачивая сынишку. Да для них там просто рай. Какое-то время стоит тишина. Переваривая даже пытаемся приступить к еде. И почему все серьёзные разговоры происходят обязательно за столом? Ни у меня, ни у папы аппетита так и не появилось. Клоны для экспериментов. Хмурится отец. Как это вообще возможно? Мел тут говорила, что нужно к чему-то привязать. Разве чужая душа приживётся в чужом теле? Получается, приживётся. Разводит руками Кэр, переглядывается с Танарой. Быстро. И всё же это не проходит для отца незамеченным. Мэл, почему ты в прошлый раз про Карена не сказала? А ты поверил бы? Ты был настроен держать меня дома и тащить его на проверку. И отобрать виолу. Мне кинули кляузу на виолу. Я хотел изъять корабль, чтобы изучить, разобраться. Кто кинул? Не знаю. Просто пришло сообщение, что корабль опасен. Очень хорошо. Просто отлично. Виолем, давно уже время на техосмотр Милагран. Зачем ты сопротивляешься? Что с твоим кораблём не так? Что там с вашими клонами? Ты начала говорить. Донесли, я помню. Пришлось ликвидировать. Как это звучит? Ликвидировать. Я ведь работала с ними тестировала. И у неё, у моего клона, оказалась душа. Понимаете? У клона Лин нет, а моя копия оказалась живой. Я заметила это только после того, как начала видеть. Да и не должна была с ней работать. Вообще не должна была знать о них. Я же всё засекретил. Папа плещет в бокал воды из графина, делает несколько глотков. Снова проверяю готовность медика и медибокса. Но я узнала. Вздыхаю. Прости. Я не могла не протестировать их. Мы подружились. А потом прилетела комиссия Альянса с отрядом зачистки. Живых клонов убивать нельзя, хмурится Танара. Они были незаконными. Горько кривится папа. Штраф оказался мал. Гамисия настаивала на показательном уничтожении, чтобы другим неповадно было нарушать. Я пыталась её спасти, шепчу. Я бы выбила ей шанс, но мне не хватило времени. Её пришли усыплять, и я, я не знала, что получится, сама не верила. Я просто должна была попробовать, не могла оставить её умирать. Что ты сделала, Мел? побелевшими губами спрашивает отец Мой корабль тогда находился на Тихоосмотре и я исполнила то, о чём мы говорили с вороном, рискнула перенести её душу, привязать к скину, и получилось. Тишина звенит, обволакивает, опускается на нас рваными хлопьями, разделяя или сближая. Виола, конечно, изменилась. Она иначе оперирует информацией. И скин, пронизывающий весь корабль, дает ей слишком много возможностей. Но я сохранила ее душу. — Что ты наделала, Мел? — шепчет отец. — Я хотела ее спасти. Мне жаль, что не было возможности сделать иначе. Теперь есть, но тогда не было. — К чему ты привязала ее? — тихо спрашивает Кэр. — Что находится внутри? Волосы. Волосы несут много информации о человеке. Я не думала, что выйдет. Срезала прядь на память, но вышло. Теперь есть. Как всегда цепко вычленяет главное отец. Что ты хочешь этим сказать? Думаешь, я могла оставить это так? Не могла. Я начала видеть души. Я должна была отсеивать детей, у которых процент сознательности ниже необходимого минимума. Я видела, что они живые, и никому не могла этого сказать. Помню, ты пыталась понизить барьер, добиться промежуточных мероприятий, дополнительных шансов, но тебе отказали. Разумеется, списать дешевле. Что ты сделала, Мэл? Я организовала им школу. Организовала школу и вывожу в неё детей, которые должны пойти в расход не подходят по каким-то параметрам для правительственной программы живых детей с душой, которых породили мы на нашем кибериуме, которые смогли развиться, несмотря ни на что. Ни на ускоренное взросление, ни на то, что большую часть времени они проводят в биожидкости, без общения, связи с миром. Это мы сделали их такими. Как же это безответственно, Мэл. А просто убивать их значит верх ответственности. Срываюсь на крик знала, что меня вряд ли поймут даже родные, но не думала, что будет так больно. Если бы я состояла эту школу раньше, Виола жила бы сейчас полноценно. Что ты натворила, Мэл? Отец рядом становится старее и будто даже ниже. Сгорбившись, допивает воду и продолжает смотреть в бокал, словно видит там нечто ужасное, потустороннее, неотступное. Это целый прорыв для науки, твёрдо произносит Керен, сжимая мою руку, давая понять, что она на моей стороне. Теперь ясно, почему ты им нужна. Сейчас, складывая всё вместе, мне тоже становится ясно. Наверное. И ещё кое-что. Добавляю. Раз уж рассказывать всё, значит, всё. Виола, мой клон, тоже побывала на грани жизни и смерти, и она как выяснилось, тоже умеет видеть души. «Разумеется, для бессмертных она бесценна», — бармучит папа. «Может, ещё и переселять со временем научится», — добавляет Кэр. «Ты породила монстра, дочка». Молчу. Породила. Не хотела. Признаю. «Не она». Неожиданно вступается за меня Кэрр. «Что-то вы спелись за моей спиной» выдаёт Лин. Её загнали в ловушку, это же очевидно. Не обращает внимания на выпад сестры Кэр. Ну, мэл, изрекает ошарашенный Балин. Ну ты не удивлюсь, если тебя захотят разобрать на множество мелких клунчиков, каждый способный видеть и переносить. И наверняка захотят, мрачно отвечает Кэр, безотчётно обнимает, словно желая укрыть Защитить от любого, кто попытается меня клонировать. Просто не знают ещё, насколько удачным вышел эксперимент. А вы? Поворачивается папа к Атулю Станарой, словно вдруг сообразил, что они слышали слишком много семейных тайн. Какое ко всему имеете отношение? Смотрит на чимку, мирно сопящего у собственного папани на руках. Будто бы мелкий, тут самый подозрительный. Меня наняли привести киборга, который потом стал телом для Кэра с конкретной планеты. Думаю, потому что на него слабо действуют нейтрализаторы. Не знаю, предполагали ли они, что Кэрн сможет отобрать у процессора управления, или он должен был смотреть на всё и мучиться от бездействия. Я понятия не имел, кому и для чего понадобился R24. Но когда Мэл вышла на меня, её припугнули, а от меня попытались избавиться. Это он пронил, наверное. И наш побег со станции. Отец поднимается, и я тоже подскакиваю, бросаюсь к нему вокруг стола, обнимаю, но он отстраняет меня. Прости, Милагрин, мне нужно всё обдумать и понять, как тебе помочь. Папа твёрдой походкой выходит из обеденного зала, так и не притронувшись к еде. Он всегда казался таким сильным, крепким, как скала, непобедимым, стойким. Но я-то знаю, что сейчас творится внутри него. Знаю, и являюсь причиной. И от этого так бесконечно больно. Делаю единственное, что могу. Прошу наш домашний искин проконтролировать его здоровье. Мы уже потеряли Авина, и своего отца я терять не хочу. Сильные руки вдруг обнимают, прижимают к себе, и даже не глядя, я узнаю Кера и нахожу успокоение на его груди. Странно, но почему-то понимание, что всё было подстроено, будто стирает барьеры и навязанные страхи. Вдруг остро осознаю, что хочу быть с этим человеком, этим мужчиной, неважно в каком он теле. Не думала, что ты уведёшь моего жениха, Мел, произносит Леона, подходя. Это единственный вывод, который ты сделала из разговора, раздражаюсь. На детских клунах ты раньше была поведена, пожимает она плечами. Я тебя со всеми твоими тараканами люблю. А вот жениха уводить, ничего мне не сказав, некрасиво. Ты не слишком-то по нему скучала? И вместо того, чтобы заглядываться на сексуальных киборгов, лучше бы подумала, как помочь. Мужчина сам должен решать свои проблемы, выдаёт сестрица. Как наш папа. Ты вот кто нуждается в помощи женщины, слаб. Папе я тоже помогаю, в отличие от некоторых. Бросаю, не сдержавшись. Лин какое-то время смотрит на нас. Чем тебе помочь, Мел? Вздыхает. Я люблю тебя, Лин. На миг обнимаю её. Но сейчас единственное, чего я хочу, это отдохнуть. Леония кивает. Как всегда, красивая, сдержанная, холодная. Она никогда не любила рассуждать, копаться в побуждениях и выискивать первопричины. Просто принимала всё как данность, со спокойным безразличием. Но она любила и любит меня и готова помочь. Это я тоже знаю и ценю. Мэри, проводи гостей в комнату, прошу. Я позабочусь, произносит Леона. Иди отдыхай. Спасибо, Лин. Идём, Кар. Беру его за руку. Кажется, сейчас как никогда мне нужен рядом мужчина сильный, надёжный, понимающий.